Теперь я буду писать в настоящем времени. Слишком уж мрачно выглядит будущее с прошлым. Кроме того, я переношу дневник с планшета на телефон, чтобы инфа случайно не слилась в кластер. Я не хочу раньше времени знакомить Порфирия со своими планами. За три дня раздумий в моей голове установилась некоторая ясность относительно дальнейших перспектив. Бежать за границу нереально. Я не могу выехать даже в родной Евросоюз. Моя фальшивая личность рассчитана только на внутреннее применение и не переживет строгого пограничного рентгена. Жить в избушке у Тимофеевны? Ага. И постепенно начать молиться вместе с ней? Что замаливать у меня есть? Стоит только встать на колени, и неизвестно, кто кого перестучит в доски лбом. Тоже не годится. По большому счету, я могу сделать только одно — сдаться властям. Но здесь есть серьезные нюансы. Если автором «Болванки Крэзистонс» признают меня, в том смысле, что я выдумала всё это с умыслом и лично, закон об императорской фамилии не оставляет мне никаких шансов. Конфискация, поражение в правах, клеймение, ссылка. Когда закон принимали, специально старались, чтобы все выглядело по-средневековому жутко. Как говорится, уж если преподать к истокам, так с размаху. Некоторые депутаты предлагали даже вырывать виновным язык. Поправку не приняли только потому, что в электронную эпоху чаще согрешают другими частями тела. Нет, этот вариант не подлежит рассмотрению. Но если меня признают виновной в незаконном предпринимательстве и нелегальных IT-практиках, как уклончиво обозначают в законе работы с рандом-кодом, то мне светит только крупный штраф и пара лет условно. Для этого надо доказать, что сценарий «Резистанс» написан кластером без моего участия. То есть рассказать властям правду. Или хотя бы ее часть. Это можно сделать. Но тогда придется предъявить в качестве доказательства сам кластер. Ничего другого у меня не остается. Но прежде кластер необходимо зачистить. Надо сделать так, чтобы в нем не осталось никаких следов Жанны и гипсовой коллекции. Эту часть своей истории я засвечивать не собираюсь. Никаких следов истории с Доминиканой. И, конечно, никакого парфирия, потому что он знает и про Доминикану, и про гипс. Мне следует стереть все. Увы, вместе с огромными фрагментами кластера, который после этого станет неработоспособным. Я на это готова. Но я не могу ничего сделать при активном Порфирии, потому что он уже не тот безответный алгоритм, что я сбросила когда-то в колодец истины. Он стал теперь сознанием Кластера. А Кластер обладает программным инстинктом самосохранения. Я не могу удалять части его тела, если при этом возникает угроза его общему функционированию. Это наша встроенная защита от идиота, много раз спасавшая нас во время отладки. Грубо говоря, я не могу отпилить Порфирию голову через свой интерфейс. Я могу только пришить ему еще одну. И я не могу никого нанять, чтобы его убить. В кластере нет своей Доминиканы. А если и есть, то у меня там нет связей. Я могу только вызвать Порфирия навстречу. Он должен прийти, но точно так же он может в любой момент уйти. Где именно в кластере он себя хранит, я не знаю. Найти его там я не могу. Мне надо придумать что-то вроде программного гарпуна, который позволит мне проследовать за ним в глубины кластера, хочет он этого или нет.